Ал и диск восходящего солнца, окружённый берёзой и дымкой, уже до половины показался над горизонтом. Край верёвки поначалу ослабел, а потом и вовсе безвольно обвис. Через мгновение из воды высунулась голова ящера. "Белый корабль впереди", пробасила голова. "Мне дальше нельзя, иначе меня могут наказать". "Но корабль рядом". "Спасибо", поблагодарил его второй и спросил: Я даже не знаю, как вас всех зовут. Я пятый, сообщил дракон, помолчал о чем-то раздумывая и добавил: всего нас семь. Первый, вторая, третий, четвертая, я, шестой и седьмой. Так по номерам мы зовут, улыбнулся Сергей. Так удобнее, кивнул мордой ящер. Хотя при рождении нам дали имена, мы решили, что пока не будем ими пользоваться, пока я шестой и седьмой не женимся. Но на ком? Я насчитал только две женские особи. Четвёртая беременна, гордо ответил пятый. Она должна следующей весной родить тройню. Если нам повезёт и все окажутся девочками, то через 100-110 лет можно будет жениться. Будем надеяться, поддержал Надежда Крылатова друга второй, но не сдержал интереса. Так всегда у драконов: имена берут и женятся только у вдовиных, сообщил дракон. Но с мало Вот оно в чем дело, понял Сергей. Да в этом подтвердил Пятый. Нас и было мало, всего семьдесят семь. Прости, но мне пора. Я слышу, как вертится мельница железного корабля. Он плывет сюда. До встречи попрощался с ящером Второй и морда дракона исчезла под водой. Однако тут же появилась над водой вновь. Меня зовут. По артю Балтун. Я самый слабый, но самый быстрый из всех драконов. Если что, шипни своему знаку. Ты только никому про наш разговор не рассказывай и попроси, чтобы Вон тот в шляпе никому не проболтался. Он тоже не спит. И пятый опять исчез под водой. Едва над его морлысом кнулась вода, Вилли приподнял шляпу и тихо подал голос. "Точно, я не спал. Как это всё познавательно. Не говори никому", попросил Сергей. Пятый просил. "Конечно, не скажу, хотя это совершенно бесценная информация для науки", пообещал священник. "Разве что напишу в либер демоники, что охота на водяных драконов глубоко безнравственна, потому что это исчезающая популяция". Да, не совершенно безопасны при порядочном поведении. Это пиши, пожал плечами второй. Это правда. О, великий Сигмар вытянул руку к горизонту Сигмриот и толкнул Ванхала. Просыпайся немедленно. Впереди корабль королей Фениксов. Йохан раскрыл глаза и посмотрел в указанном направлении. Да, и то он. Мне нужно его зарисовать. Охотник мгновенно раскрыл свою книгу, вытащил из-за манжета огрызок карандаша и принялся лихо набрасывать силуэт показавшегося впереди судна, в котором Сергей без труда узнал Луи 14-го.